Последний урок. Не так давно мы встречались с друзьями, среди которых была моя старая подруга, врач-терапевт. К нашему изумлению, эта успешная и прекрасно выглядевшая 43-летняя женщина жаловалась на то, как она несчастна. Она сетовала, что не любит свою работу, хотя мы знали, что она успешный врач, профессор медицины ведущего университета, чего ей не хватало. «Но ты сделала блестящую карьеру», – недоумевали мы. «Разве в этом есть что-то плохое?» «Я не чувствую себя счастливой профессионально», — отвечала она. Когда она рассказала, что недостаточно помогает обществу, мы спросили, «Разве не ты каждую пятницу принимаешь в бесплатной больнице? Разве не ты читаешь лекции и преподаешь? Ты жертвуешь довольно большие суммы на благотворительность, не так ли?» «Да», — ответила она, — «но этого недостаточно». Когда она поделилась тем, что собирается сделать пластическую операцию, мы чуть не упали. «Простая лицевая подтяжка», — продолжала она. Имплант подбородка и немного коллагена. Ничего особенного в пластических операциях нет, но перед нами сидела красивая женщина, которой не нужны были никакие подтяжки. Она прекрасно выглядела для своих лет. В конце она спросила нашего мнения. Мы смотрели друг на друга, удивляясь, кто внушил ей подобную чепуху. Эта женщина, счастливая в браке, умная, успешная, красивая, состоятельная, уважаемая, стесняла своего богатства, ощущала себя так, словно была неуспешной, незаслуженной. Возможно, она нуждалась больше во внутренней работе над собой, нежели во внешней. Если она не чувствовала успех, который имела сейчас, как она могла что-то чувствовать вообще? Если не ценила свою красоту, могла ли получить удовлетворение после пластической операции? Вряд ли ей помогла бы работа над внешними данными. Она нуждалась в простом осознании, насколько прекрасно и щедро уже одарена. Как и этой женщине, многим из нас дано все необходимое для нормальной жизни. Люди имеют все, чтобы быть счастливыми, но они несчастны. Недовольны всем, недовольны собой. Но правда в том, что мы непривлекательны ровно настолько, насколько чувствуем себя таковыми. Нам дано все, чтобы жить полноценной, значимой и счастливой жизнью. Мы просто не понимаем собственной ценности. На консультациях люди часто уменьшают или вовсе отрицают свои хорошие качества. Некоторые из самых одаренных, дающих и любящих людей казалось, не подозревают о воздействии, которое оказывают на мир. Председатель благотворительного фонда, священник, люди, чья работа связана с неустанной борьбой с пороками общества, многие из них кажутся болезненно несведущими в своих лучших качествах и нуждаются в возможности узнать правду о себе. Таким людям мы рассказываем одну притчу. Жил когда-то человек, у которого было очень чистое сердце. Он творил добрые дела и совершал ошибки, но это не имело значения. Не потому, что он делал много хорошего, а потому, что учился на своих ошибках. К несчастью, он прекрасно знал о своей добродетельности и возгордился. Бог говорит, что хороший человек тот, кто, совершая ошибки, старается стать лучше. Тот, кто возгордился, никогда не станет счастливым. Поэтому Бог отобрал у этого человека способность видеть свои хорошие дела, пока он не завершил свой смертный путь. Человек продолжал творить добро, и окружающие ценили его за это. Но сам он уже никогда не чувствовал и не понимал, как много хорошего сделал людям. И лишь в конце жизни Бог показал ему все его добрые дела. Часто мы не признаем своих хороших качеств до конца жизни. Но нужно помнить, что мы здесь для того, чтобы вспомнить о своих лучших странах и о ценности бытия. Образно говоря, жизнь – это школа индивидуальных тестов и испытаний. Когда уроки выучены и программа закончена, мы возвращаемся домой. Порой горько видеть, сколь тяжелыми бывают эти уроки. Трудно понять, что ребенок, умирающий в возрасте двух лет, пришел сюда, чтобы научить своих родителей любви и состраданию. Можно так и не узнать, какие уроки были приготовлены для нас учителем. Невозможно овладеть ими в совершенстве. Легко смотреть на кого-то и думать, о, как печально, что он умер, так и не выучив урока прощения. Но, возможно, ему не был предписан урок прощения. Он предназначался для вас. Когда жизнь людей выглядит сплошным бедствием, они вправе удивляться, почему им выпало так много испытаний, за что Бог так беспощаден к ним. Прохождение через трудности подобно обогащению руды. Чем больше швыряет и колотит, тем более закаленным выходит продукт. Вы готовы для следующих уроков, для больших испытаний, для полноценной жизни. Если бы ветер не разрушил Гранд-Каньон, мы не любовались бы красотой его ущелий. Возможно, поэтому многие пациенты признаются, Если бы они волшебным образом перенеслись назад, в то время, когда смертельный недуг еще не коснулся их и могли бы стереть произошедшее, то не сделали бы этого. Потери показывают нам то, что ценно. Любовь учит тому, кто мы есть. Отношения дают удивительные возможности для роста. Страх, злость, чувство вины, наука терпения становятся величайшими учителями. По мере личностного роста все страхи, включая страх смерти, становятся меньше. Как сказал великий Микеланджело, если жизнь была более-менее сносной, то такой же должна быть и смерть. Она исходит из рук того же мастера. В начале книги мы рассказали о Микеланджело, который считал, что прекрасные скульптуры, которые он создавал, уже находились внутри глыбы. Он просто освобождал их от лишнего, обнажая драгоценную суть, которая существовала всегда. Вы делаете то же самое, когда изучаете уроки жизни. откалывайте все ненужное, чтобы внутри обнаружить себя. Настоящее чудо. Величайшие подарки Бога могут быть ответами на мольбы, но и неисполненные просьбы могут содержать свои дары. Изучая уроки конца пути, мы чувствовали себя все более спокойно, осознав, что и наша жизнь когда-то завершится. В процессе написания книги продолжали проходить свои жизненные уроки. Живым тяжело иметь дело со смертью, но в этом суть жизни. Мы просили умирающих быть нашими учителями, потому что не можем экспериментировать со смертью или испытать ее раньше положенного времени. В людях происходят большие изменения в самом конце пути. Мы взяли за эту книгу, чтобы получить уроки конца жизни и дать их людям, у которых впереди еще много времени. Один из самых удивительных уроков состоит в том, что жизнь не заканчивается со смертельным диагнозом. Это всего лишь точка отсчета, момент начала иной действительности. Узнав о реальности смерти, вы понимаете, что еще живы и должны жить прямо сейчас. Ибо это единственное, что вы можете. Главный урок, которому учат нас люди, подошедшие к черте, проживать каждый день как последний. Как давно вы смотрели на море, вдыхали аромат раннего утра, дотрагивались до волос младенца, по-настоящему ощущали вкус пищи, гуляли босиком по траве, вглядывались в звездное небо. Помните, все, что так знакомо, мы можем никогда не испытать вновь. Чтобы у вас открылись глаза, достаточно услышать слова умирающего о том, как бы он хотел хоть один раз взглянуть на звезды или окинуть взором океан. Многие из нас живут возле океана, но не находят времени, чтобы взглянуть на него. Все мы живем под звездами, но часто ли смотрим на небо? Ощущаем ли вкус жизни? Находим ли особенное в простом? Каждый раз, когда рождается ребенок, Бог решает, что мир будет продолжаться. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вам дается еще один день. Вспомните, когда в последний раз вы прожили его полноценно. Другой жизни не будет. Никогда больше не сыграете вы своей главной роли и не испытаете счастья жить. Поэтому не ждите последнего взгляда на океан, на звезды, на любимого человека. Наслаждайтесь всем этим сейчас.